Глава сорок четвертая. Добро пожаловать домой, Алекс. По дороге в Аргенскую долину я старался не смотреть на Николь. Ревность оказалась довольно болезненным чувством. Что теперь чувствует Николь и о чем она думает, я совершенно не знал. Догадывался. Судя по отметинам, по телу Николь представлял, насколько горячей была встреча Марса и Николь. А кольцо, которое зачем-то подарил Марс, и вовсе приводила в бешенство. Что за показательные действия от Гранда Ладааль? Марс никогда всерьез не будет рассматривать девчонку без титула и родственных связей, которые могут пригодиться. Я бросила взгляд на кулон Николь. Эта вещица, мирно покоящаяся на груди Николь, не давала мне покоя. Кулон. Необычные формы, самое главное, с дорогого сплава. Акридиана. Акридиан там уже обладал свойствами накопителя. Этот сплав добывается только в Герольде Таркон и только в одном его районе, и на Осириусе Кулон давал эффект усиления способностей своему обладателю. Две перекрученные стихии, символизирующие Игнис. Все потихоньку складывалось в общую картину. Феноменальный дар из двух стихий Кулон, скорее всего принадлежащий семейству на Осириусе, и, судя по дорогому украшению, достаточно обеспеченному. Свои догадки я оставил пока при себе. Их еще нужно проверить. Я взглянул на Николь, рассматривающий в окошке пролетающих драконов из драконьей кавалерии. Величественный Астор всплыл у горного хребта. Высокое здание — это самая большая база драконьей кавалерии. — Что это, Алекс? — изумленно спросила Николь. «Здесь базируется драконья кавалерия Герольда Барут», — пояснил девушке. «Каждый Герольд имеет драконью кавалерию. В Герольде Барут самая большая по численности кавалерия после Императорской». «Почему?» — тут же задала ожидаемый вопрос Николь. «Рядом территории, принадлежащая грифонам. Это не совсем мирные птички. Драконы все время облетают герольды и приграничные территории, чтобы грифоны не сунулись сюда». «А ты тоже служил в драконей кавалерии?» Продолжил расспрос Николь. «Да. Императорская кавалерия в Эльяр». «Это повинность для каждого дракона?» «Это честь для каждого дракона», — ответил с гордостью. «И ты тоже жил в таком замке?» «В другом. Немного побольше этого в размерах». «И каждый день облетал территории во плечи дракона в поисках не совсем мирной птички?» Не унималась Николь. Грифоны не летают поодиночке и нападают группой. Вот как? Но драконам же несложно расправиться с грифонами. Пламенем же можно сжечь любого врага, верно? Грифоны оснащены не меньшим боевым арсеналом. Их перья – нижними ярусами стальные стрелы, которые пробивают даже чешую дракона. А верхний ярус перьев – липкая сетка, которая не даст расправить крылья. Если ты вовремя не успеешь дать отпор – «Или грифонов будет слишком много?» Я вспомнил несколько стычек с грифонами, когда я был кавалером драконьего императорского патруля. Один на один дракону расправиться с грифоном просто и легко. Игнис опаляло птицу до кожных покровов, и грифон камнем падал вниз. Но грифоны никогда не нападали в одиночку. Их сила была в количестве, и чаще всего в неожиданном появлении. Грифоны прятались в пещерах скалы, под сигнал взмывали вверх стаи. Окружали жертву и выпускали стальные стрелы. Много стальных стрел. «Ого! Я думала, что вы непобедимы!» Выдохнул изумленно Николь. «Все всегда зависит от ситуации», — ответил с усмешкой. В небе, рассекая крыльями, кружил красный дракон. Мощный, сильный. Обычно из рода красных драконов выходили самые именитые генералы, а при военных действиях военно-начальники. В Герольде-Барут, по территориям которого неслась наша карета, драконью-кавалерию возглавлял Грант Роланд из байган Я не был лично знаком с генералом из байганом, но был наслышан о нем. Николь сразу выцепила взглядом красного дракона и во все глаза рассматривала его. Грант Роланд из Байган. Генерал драконей кавалерии Герольда Борут. Громко назвал имя и титул дракона. Николь перевела взгляд на мое лицо и снова уставилась в окно, играясь изящными пальцами с кулоном. К вечеру наша карета остановилась у родового замка Редевина. Я обещал матери, что найду время для того, чтобы заглянуть в родовое кнездо. Некоторые дела требовали только моего присутствия. Спустившись со ступени кареты, оглядел родные места и втянул в себя запах цветов, которые ветер гонял по долине Ирга. Дэрил, стоящий на охране у ворот, суетливо раскрыл кованые ворота и радостно кивнул в приветствии. У ступени уже стояла в ожидании прислуга, домработница и мать, Рильдаридевену, которая всегда выходила встречать меня на ступени замка. Я всегда провожала лично но Я спустился с подножки и подал руку Николь, а девушка ступила на земли, многие века принадлежащие нашему роду, с интересом осматривая окрестности родового замка Редевенелов. Ладонь Ники была теплой и нежной, а внутри словно током игрались холодные всплески Игнес. Слегка трогали мои руки, и мне настолько не хотелось выпускать теплую ладонь Ники из рук, что разомкнуть их удалось с трудом. Это секундное замешательство мать вырвала из общей картины взгляда менталиста. Дар менталиста шел по линии драконов Олдаркан, отца моей матери, и усилился во мне. Рильдери Девинал тоже владела даром менталиста и хорошо им пользовалась. «Алекс!» Мать, как всегда, обняла при встрече. «Мам, у нас гости». Я сразу предупредил хозяйку родового замка Ридевиналов. «Я уже поняла». Рильда внимательно посмотрела на Николь и уже списала всю информацию о девушке. «Это Николь моя...» Я немного запнулся, подбирая слова. «Мой заказчик». «Заказчик? Вот как?» Поправив шаль, мать бросила слишком внимательный взгляд на нас Николь и сделала шаг ближе к девушке. «Дортесса Рильда Редевенелл. Очень рада знакомству с вами, Николь».